47. Один из родов покоя и созерцательности. Смотри, чтобы твой покой и твоя созерцательность не были похожи на созерцательность собаки, стоящей перед мясной лавкой. Страх не пускает ее идти вперед, а жадность мешает вернуться назад, и она... Пожирает мясо глазами. 48. Запрещение без объяснения причин. Запрещение, оснований которого мы не понимаем или не признаем, есть почти слепое приказание не только для тупоголовых, но и для способных к познанию. В этом случае приходится самому нарушить запрещение, чтобы таким образом узнать, для чего оно наложено. Нравственные запрещения пригодны лишь век подчиненности рассудка. Теперь все эти запрещения, предписанные без всяких объяснений, оказали бы скорее вредны чем полезное действие. 49. Характерная черта. Какой человек может сказать о себе ⁇ Я часто презираю, но никогда не ненавижу ⁇ В каждом человеке я нахожу что-либо достойное уважение, за что я его и уважаю а так называемые «приятные» качества людей мало прельщают меня. Пятидесятое. Сострадание и презрение. Открытое сострадание воспринимается как признак презрения, потому что человек, которому оказывается сострадание, — перестает из-за этого быть предметом страха для лица, выразившего ему сострадание. Если кто-нибудь перестает делать приятное для тщеславия другого человека, то этим нарушается точка равновесия их взаимных отношений. Самое приятное из всех человеческих чувств — Это возможность вселять страх в душу другого человека. Поэтому возникает вопрос, вследствие каких причин стали так ценить сострадание. Точно так же является загадкой, почему хвалят бескорыстных людей. В первобытные времена их бы презирали или боялись как замышляющих нечто недоброе. 51. Возможность для человека умоляться. Нужно стать так же близко к цветам, травам и бабочкам, как ребенок, который немногим выше их. Мы, взрослые, слишком переросли их, и должны поэтому опускаться до них. Мне кажется, что цветы ненавидят нас, когда мы выказываем им свою любовь. Кто хочет быть участником всего хорошего, должен уметь подчас становиться маленьким. 52-е. Из чего состоит совесть? Содержание нашей совести составляет все, что во времена нашего детства постоянно, без всякого объяснения причин, требовали от нас люди, внушавшие нам страх или уважение. Совестью пробуждается в нас то чувство долга, Это можно делать, а того нельзя, который не спрашивает, почему я должен это делать. Во всех случаях, когда совершаю что-нибудь, задаются вопросы «почему» и «для чего», человек поступает без участия совести, хотя это не значит, что он действует вопреки ей. Вера в авторитеты — есть источник совести. Следовательно, она является не голосом высшей справедливости в душе человека, а отголоском мнений других людей в человеке. 53. Победа над страстями Человек, одержавший победу над своими страстями, вступает в обладание плодоноснейшей почвой, подобно колонисту, сделавшемуся властелином над лесами и болотами. Следующей необходимой задачей для него является посев семян добрых духовных дел на покоренной почве страстей. Сама победа над страстями — Служит только средством, а не целью. Если же она рассматривается иначе, то вскоре на расчищенной жирной почве сходят сорная трава и всякая чертовщина, разрастающаяся еще гуще и сильнее, чем прежде. 54. Судьба как цель служения. Все так называемые практичные люди несут свое служение по приказанию судьбы. Только она делает их практичными. Все равно, служат ли они себе или другим. У Робинзона был слуга получше пятницы. Таким слугой Был он сам. 55. Опасность слова для духовной свободы. Каждое произнесенное слово влияет на свободное мнение другого. Дух и скука. Изречение Венгр, слишком ленив, чтобы скучать, заставляет призадуматься. Только наиболее развитые и деятельные животные способны скучать. 57. В обращении с животными происхождение нравственности можно проследить и в нашем Обращение с животными. Везде, где польза или вред не принимаются нами во внимание, мы не испытываем ни малейшего чувства ответственности. Например, мы убиваем и калечим насекомых или оставляем им жизнь, большей частью не размышляя об этом. Мы так грубы, что даже наша заботливость о цветах и маленьких животных часто бывает для них смертельно. Мы же имея в виду наше удовольствие и не думаем считаться с этим. Сегодня, например, самый жаркий день в году, великий праздник для маленьких насекомых — Они жужжат и копошатся вокруг нас, А мы, без всякого намерения, Просто не обращая на них никакого внимания, Давим здесь червяка, а там крылатого жучка. Если же звери приносят нам вред, То мы всевозможными способами стремимся истребить их, и средства для этого часто бывают даже слишком жестоки, хотя мы этого, собственно, не желаем. Эта жестокость бессознательная, а если они приносят нам пользу, мы делаем их своей добычей пока более дальновидная предусмотрительность не научит нас, что животные щедро вознаграждают за лучшее обхождение с ними, а именно за уход и разведение. Тогда только появляется ответственность. Жестокое обращение с домашними животными воспрещается, человек возмущается, видя, как мучают корову. И это, соответственно, той примитивной общественной нравственности, которая видит опасность для общей пользы в отступлении от общего правила. Как каждый член общества, при виде чьего-нибудь проступка, боится косвенного вреда и для самого себя так и здесь мы боимся за доброкачественность мяса за успехи земледелия за средства передвижения когда видим дурное обращение с домашними животными кроме того Человек, жестоко обращающийся с животными, возбуждает подозрение, что он в состоянии так же жестоко относиться к людям слабым, неравным по положению или неспособным к мести. Такой человек считается неблагородным, лишенным утонченной гордости. Из всего этого возникает целый цикл нравственных суждений и восприятий, больше всего порождаемых суеверием. Некоторые звери своими взглядами, звуками, осанкой заставили человека обращать на себя особое внимание, и многие религии, смотря по обстоятельствам, учат, что в животных вселяются души людей и божеств. Поэтому последователи этих религий при обращении вообще со всеми животными проявляют более благородную предусмотрительность, а иногда даже и почтительный страх. Даже по исчезновении этого суеверия пробужденные им чувства – Продолжают действовать, зреть и приносить плоды...